Глава пятнадцатая. Калина. На следующее утро меня разбудил неяркий свет солнца, пробивающийся сквозь тучи. Какие-то тревожные мысли мешали полностью расслабиться. Застонав, я перевернулась на бок, пытаясь снова заснуть. Не тут-то было. Внезапно я вспомнила события вчерашнего дня. «О, Боже!» — вскрикнула я и села так резко, что закружилась голова. Твои волосы совсем спутались, но мне нравится. Послышался спокойный голос, состоящего в углу кресла, качал. Ты не ушел? Я тут же бросилась к нему на колени. Лишь через секунду я поняла, что сделала, устыдившись своего порыва, нерешительно взглянула на Эдварда. А вдруг я зашла слишком далеко? К счастью, он рассмеялся. Ну, конечно же, ответил Эдвард, довольный моим замешательством, и нежно погладил меня по спине. Я жадно вдохнула его запах. Я так боялась, что это сон, ну и примитивный, утясный. Чарли вспомнила, я, вскочив с его колен, бросилась к двери. Уехал час назад, предварительно, в кабеле аккумулятора пикапа. Должен признаться, я немного разочарован. Этого было бы достаточно, чтобы ты не сбежала? с притворным гневом вопросил Эдвард. Я снова собиралась броситься к нему на колени, но тут же подумала, что вид у меня не очень-то привлекательный, и дыхание после сна не такое уж свежее. Лучше сначала умыться. Обычно по утрам ты так не суетишься, заметил Эдвард и гостеприимно раскрыл объятия. Устояла я ценой нечеловеческих усилий. Дай мне минутку. Хорошо. В полном смятении чувств я понеслась в ванную. Из зеркала на меня смотрела незнакомка, дико горящие глаза, пылающие щеки. Тщательно почистив зубы, я кое-как пригладила волосы, побрызгала лицо холодной водой и постаралась хоть немного успокоиться. Без особого успеха я поспешно вернулась в комнату. «Чудо!» — Эдвард ждал по-прежнему с распростертыми объятиями. Устыдившись своего утреннего порыва, я скромно присела на краешек кресла. Холодные руки обняли меня за плечи, и мое сердце неистово забилось. С возвращением малышка промырла колон, прижимая меня к себе. Несколько минут мы так и сидели, прижавшись друг к другу, пока я не заметила, что Эдвард переоделся и уложил волосы немного иначе. «Ты уходил?» — недовольно спросила я, разглаживая ворот свежую рубашку. «Разве можно ходить в одном и том же виде два дня подряд? Что скажут соседи? Когда я отлучился, ты спала, как ангел». Тигриные глаза задорно сверкнули. «Все интересное произошло чуть раньше». Я застонала. Что я опять наговорила? Вся нежность мира воплотилась во взгляде золотых глаз. сказала, что любишь меня?» «Ты и так это знал, — робко проговорила я». Мне все равно было очень приятно. Я люблю тебя, положив голову на плечо, призналась я. Голос звучал слабо и неуверенно, скорее вопрос, чем утверждение. Теперь ты моя жизнь, просто ответил Эдвард. Слова стали излишними. Мы тихо качались в кресле, а на улице тем временем немного посветлела. Пора завтракать будничным тоном, проговорил Эдвард, стараясь показать, что помнит о моих маленьких слабостях. Решив пошутить, я испуганно схватилась руками за горло. Он растерялся. Шутка, захихикала я, ты же сам говорил, что я ужасная актриса. «Не смешно», — с произнес он. «Еще как смешно, и ты это сам знаешь. Я перефразирую. Тебе пора завтракать». «Ладно, ладно», — согласилась я. Не успела я и пикнуть, как меня посадили на спину и понесли вниз по лестнице. На мои протесты Эдвард не обращал никакого внимания. Похоже, для него я действительно пушинка. К моему удовольствию на кухне было по-праздничному солнечно. Эдвард аккуратно опустил меня на стул. «Что на завтрак?» — шутку спросила я. Такого вопроса он точно не ожидал. «Честно говоря, не знаю, а что ты любишь?» Усмехнувшись, я поднялась со стула. Я большая девочка, и сейчас что-нибудь с варгами. Наблюдай, как я охочусь. Выбрав кукурузные хлопья с медом и орешками, я насыпала их в тарелку и залила молоком. Эдвард не сводил с меня глаз, и мне стало неловко. Хочешь кушать? Я проникновенно посмотрела, прижав руки к груди. Он закатил глаза. «Белла!» Под его пристальным взглядом я взялась за хлопья. Но зачем так внимательно смотреть, когда человек жует, так и подавиться недолго. Я решила начать разговор. Чем займемся сегодня? «Хм, хочешь познакомиться с моей семьей? Тут я и правда чуть не подавилась хлопьями. «Неужели боишься?» — с надеждой спросил Эдвард. «Да», — призналась я. «Зачем притворяться, если ответ ясно виден в моих глазах? Не беспокойся, — усмехнулся он. я смогу тебя защитить. Теперь пришла моя очередь поднимать глаза к потолку. Я боюсь не твоих родственников», — объяснила я. «А вдруг я им не понравлюсь? Разве они не удивятся, если ты приведешь в гости кого-то вроде меня? Они знают, что мне известно про... Они давно уже все знают. Вчера мои милые родственнички заключили пари а то, привезу ли я тебя обратно. Эдвард улыбался, но его голос звучал серьезно. Не понимаю, как можно делать ставки против Элис. Так или иначе, у нас нет секретов друг от друга. Какие секреты, если я читаю мысли, а Элис видит будущее? А Джаспер способен любого уговорить выйти на улицу на гишом, — подсказала я. Ты очень внимательно похвалила. Стараюсь. Значит, Элис знает, что я приду. Эдвард более чем странно воспринял мои слова. в общем, да, неохотно проговорил он и отвернулся, чтобы я не видела его лица. Вкусно, поспешил сменить тему Эдвард с подозрением, поглядывая на мои хлопья. На вид не очень-то аппетитный. Ну, это, конечно, не разъяренный гризли, пробормотала я, не обращая внимания на его недовольный вид. Интересно, почему он так смутился, когда я упомянула о Элисе? Сгорая от любопытства, я быстро доела хлопья. Снова превратившись в статую Аполлона, Эдвард молча стоял посреди кухни и рассеянно смотрел в окно. Затем повернулся ко мне с обаятельной улыбкой. «Думаю, ты должна представить меня отцу. Он тебя знает, — напомнила я, — но не как твоего друга. Зачем? Разве так не полагается?» — невинно поинтересовался Калин. «Не знаю», — честно ответила я, — сожалея, что в подобных вопросах не имею собственного опыта. «Да и разве обычные правила применимы к нашим отношениям?» «Это не обязательно. Я не жду, что ты. Тебе не нужно притворяться». Эдвард улыбнулся, я и не притворяюсь. Я закусила губу, нервно гоняя по тарелке остатки хлопки. «Так ты скажешь, Чарли, что я твой бойфренд?» «А ты мой бойфренд?» — я поежилась, представляя разговор Эдварда и Чарли. «Ну, у этого слова многое определений. «Честно говоря, мне казалось, что ты больше, чем просто бойфренд», — призналась я, не поднимая глаз. — Нам не обязательно посвящать твоего отца во все кровавые подробности, — уверенно проговорил Калин, касаясь моего подбородка пальцем. — Нужно же как-то объяснить мое присутствие, и вовсе не хочется, чтобы шеф полиции СВОН отказал мне в гостеприимстве. — А ты правда хочешь быть со мной? — беспокойно спросила я. — И действительно будешь приходить в гости? — Пока тебе это нравится, — серьезно ответил Эдвард. — Хочу, чтобы ты всегда был со мной, — мрачно заявила он. Эдвард медленно подошел к столу и нежно коснулся к мои щеки. Что при этом он думал, я не знала, по лицу понять было невозможно. Это тебя огорчает, решилась я. Он долго-долго смотрел мне в глаза, потом сменил тему. Доела? Да, тут же вскочила я из-за стола. Одевайся, я подожду здесь. Я побежала по лестнице, но на полпути остановилась. Правда подождешь? Эдвард засмеялся, его глаза просветлели. Честное скаутство. Одевалась я быстро, то и дело, выбегая на лестницу. Причин сомневаться в Эдварде у меня не было, однако уж слишком он не предсказуем. Что же мне надеть? Вряд ли существуют какие-то рекомендации относительно того, как одеться на первую встречу с семьей вампиров. Странно, что это слово само пришло на ум. Я ведь всеми силами старалась его не употреблять даже наедине с собой. Свой выбор я остановила на длинной юбке цвета хаки и темно-синей блузке, которую Эдвард когда-то хвалил. Мельком взглянув в зеркало, я поняла, что все попытки привладеть волосы оказались тщетными и собрала их в хвост. Осталось выбрать туфли. Я снова вышла на лестницу и негромко позвала Эдварда, уверенная, что он меня услышит. Кто сядет за руль? Что за вопрос? рассмеялся Эдвард. Я, конечно. Значит, надену лодочки. Готова, объявила я. Надеюсь, прилично. Он схватил меня за руки и несколько секунд удерживал на расстоянии, а потом прижал к себе. Ты, как всегда, ошиблась. Разве прилично выглядеть так заманчиво? В каком смысле заманчиво? Осторожно спросила я. Может, переодеться? Эдвард вздохнул и покачал головой. Но как можно быть такой глупой? Он осторожно поцеловал меня в лоб, и мне показалось, что комната поплыла перед глазами. Объяснить, чем ты меня соблазняешь? Тонкие пальцы, словно крылья бабочки, ластали мои руки, спину. Ладони вспотели, мне стало трудно дышать. Наши губы встретились, словно два цветка в букете. Тут я потеряла сознание. «Белла» испуганно позвал, не позволивши мне упасть Эдвард. «Из-за тебя мне стало плохо. Ну что мне с тобой делать? Странно, когда он растерян, он больше всего похож на человек. Вчера после поцелуя ты вцепилась мне в волосы, сегодня упала в обморок. Я рассмеялась и позволила себе расслабленно висеть у Эдварда на руках, пока голова не перестала кружиться. «Вот что получается, когда целуешься слишком хорошо», — вздохнул Эдвард. «В этом-то вся и проблема», — пробормотала я. «Ты все делаешь слишком хорошо. Видишь, чем это для меня оборачивается». Тебе плохо, Обеспокоенно спросил он, пометуя о том, что случилось вчера. По-моему, я забыла, что надо дышать. В таком состоянии ты никуда не поедешь. Все в порядке, возразила я. Твоя семья все равно подумает, что я сумасшедшая, поэтому терять нечего. Если они так подумают, значит, у них есть основания. Ну, спасибо. Эдвард окинул на меня подозрительным взглядом. Знаешь, тебе очень идет темно-синий, неожиданно сказал он, и я зарделась. Целую минуту мы смотрели друг другу в глаза. Слушай, я изо всех сил стараюсь не терять присутствие духа, так что, может, поедем? быстро оценивающий взгляд и в глаз. «Ты переживаешь не из-за того, что собираешься в гости к вампируму, а потому что боишься им не понравиться?» «Именно. Ты невероятно!» — покачал головой Эдвард и шагнул к двери. Только когда мы выехали из центральной части Форкса, я поняла, что не знаю, где живут Каллины. Река Коловах осталась позади, дорога повернула на север, дома попадались все реже, пока не исчезли совсем. Пикап петлял по туманному лесу, и вскоре асфальтированное шоссе кончилось. Эдвард уверенно гнал вперед по лесной дороге, едва заметно среди папоротников.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 Эдвард открыл передо мной дверь, я так и застыла изумленная. Внутри дом был еще удивительнее, чем снаружи. Он оказался очень яркий, открытый, большой. Судя по всему, на первом этаже когда-то было несколько комнат, потом стены снесли, и получился большой холл. Одна из стен оказалась полностью стеклянной, я смогла увидеть раскидистые кедры и лужайку, спускающуюся к неторопливой реке. Главным украшением дома была широкая лестница, ведущая на верхние этажи. Высокий сводчатый потолок, деревянные полы и толстые ковры. Все было белым, лишь с разными оттенками. Слева от входа, на небольшом возвышении у рояля, нас ждали родители Эдварда. С доктором Каллином я уже встречалась, но разве это помешало мне еще раз восхититься его молодостью и красотой? Рядом с ним должно быть Эсми, единственное, кого я еще не видела – Очень бледная и красивая, как и все калины, лавина карамельных волос, обрамлявших тонкое сердцевидное лицо. Она напоминала актрис немого кино. Она стройна, но линии ее тела все же глаже, чем у остальных. Одетые Эсми и Карлайл довольно изысканно в пастельной пьяме, сочетающиеся с цветом стен и ковров. Оба приветливо улыбнулись, но не приблизились к нам ни на шаг. Наверное, боятся меня испугать. Карлайл Эсми прервал неловкое молчание Эдвард. Это Белла.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 А где Элис и Джаспер, поинтересовался Эдвард? Родители не успели ответить, потому что парочка появилась на лестнице. Эй, Эдвард, радостно позвала Элиса, спорткнув по ступенькам, остановилась прямо передо мной. Судя по взглядам Карлайлы и Эсми, они хотели, чтобы девушка вела себя поприличнее, но мне нравилась ее непосредственность. «Привет, Белла!» Элис проворно подскочила ко мне и поцеловала в щеку. Карлайл и Эсми онемели от удивления, а я, когда прошло первое потрясение, обрадовалась, что Элис принимает меня за свою. Мне показалось, что Эдвард чем-то недоволен, однако, когда я к нему повернулась, его лицо было непроницаемо. «Ты потрясающе пахнешь», — заявила девушка в окнах меня в краску. Возникла неловкая пауза, но тут к нам спустился Джаспер, высокий, стройный, величавый. Мне стало так спокойно и уютно, Эдвард уставился на Джаспер, приподняв бровь, и я вспомнила, что тот умел манипулировать настроением. Здравствуй, Белла, чопорно кивнул Джаспера, потом незаметно подмигнул. Почему-то мне показалось, что на неожиданное запанебрадка его сподвигла Эллис. Так или иначе, с этим парнем нужно быть настороже. Здравствуй, Джаспер, отозвалась я, застенчиво улыбнувшись. Очень приятно познакомиться со всеми вами. У вас очень красиво и уютно, вежливо добавила бы. Спасибо, улыбнулась Эсми, очевидно приняв меня за бесстрашную особу. Мы рады видеть тебя в гостях.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 Нет, засмеялась Эсми, это рояль Эдварда. Разве он не рассказывал тебе, что очень любит музыку? Нет, я впилась взглядом в его, вдруг ставшее совершенно невинным лицо, хотя я должна была бы это предполагать. Эсми удивленно приподняла брови. Кажется, Эдвард умеет все, верно? наивленно поинтересовалась я. Джаспер захохотала, а Эсми укоризненно взглянула на Эдварда. Надеюсь, ты не слишком хвастался, это грубо, строго проговорила она. Только чуть-чуть усмехнулся Эдвард, и лицо Эсми смягчилось. Они многозначительно переглянулись, будто о чем-то договаривались. «Может, сыграешь для было?» — предложила Эсми. «Ты же сама сказала, что выпендриваться невежливо», — упирался Эдвард. «Из всех правил есть исключения. Я бы с удовольствием послушала, — решила вмешаться я. Тем более обрадовалась Эсми, подталкивая сына к инструменту. Я села на скамеечку рядом с Эдвардом. Он бросил на меня свирепый взгляд, а потом заиграл, и просторный холл заполнили в звуке такой дивной красоты, что казалось, за роялем не один а двое. Даже моих примитивных знаний хватило, чтобы понять, что идет очень и очень сложно».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 Я, не отрываясь, смотрела на тонкие пальцы, с такой легкостью порхающие по клавишам. «На эту часть-то вдохновила меня», — прошептал Эдвард. «Никогда не думала, что из рояля можно извлечь такие звуки. Наверное, все дело в мастерстве играющего и в его чувствах». «Знаешь, ты им понравилась», — заговорщицки прошептал Эдвард. «Эсми особенно». Машинально оглянувшись, я увидела, что холл пустел. «Почему они ушли?» «Наверное, решили, что нам лучше побыть вдвоем». «С чего ты взял, что я им понравилась?» Но кто мне запретит читать мысли? Да уж, а Розали и нерешительно начала я. Калин нахмурился. За Розали не беспокойся, она придет, уверенно заявила, увидев, что я настроена скептически. А Эмет? Братец, конечно, считает меня ненормальным, однако не пришел он, потому что успокаивает Розали. Что ее так сильно расстроило, спросила я, вовсе не уверенная, что хочу услышать ответ. Ну, Розали меньше всех устраивает в ее нынешняя сущность. А от того, что секрет узнал кто-то посторонний, ей еще больше не по себе. К тому же она ревнует.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 Комнаты Розалии Эммета, кабинет Карлайла, комната Элис, показывал на закрытые двери Эдвард. В конце коридора я остановилась как вкопанная. «Можешь смеяться, вот уж действительно парадокс». Я и не думала смеяться. Более того, рука непроизвольно потянулась к большому деревянному кресту, темнеющему на фоне светлой стены. Однако дотронуться до него и не решилась. Просто хотелось узнать, действительно ли крест такой гладкий, каким кажется. «Наверное, он очень старый?» «Тридцатые годы семнадцатого века», — пожал плечами Эдвард. «Зачем вы его здесь держите?» — поинтересовалась я. поинтересовалась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 Он нашел настоящих вампиров, которые жили среди нищих и выходили на охоту по ночам. Даже в те времена, когда чудовища существовали не только в легендах, выжить им было непросто. И так, вооружившись факелами и гилами, зловещим тоном продолжал Эдвард, люди собрались у логова вампиров, которые обнаружил Карлайл. Наконец появился первый. Он заговорил тише, и я с трудом разбирала слова. Он, должно быть, был древний и совершенно обессиленным от голода. Карлайл слышал, как, почуяв запах толпы, этот вампир предупредил на латыни остальных и кинулся кофе.